и всю дорогу выковыривал их тросточкой. Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль играют две копейки. Вдобавок он всю зиму сохранял летнее пальто в н а ф т а л и н е а для поездки обновил его. Я очень страдала при каждом Васенькином движении. ж а н сидел с другой стороны. От него пахло почулями, нюхательным табаком и перцем. От этой смеси с д о х н е т не только моль,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 но соглашалась, что похож. Может быть, и правда похож. Чего ж без толку спорить? Когда я поднимался на Риги, Ригикульм! Все слушали завистью, а б о ф р б а с е н ь к а вдруг з а к о г о т а л как д и к и й вепри, и говорит «Врёшь, Ванька, никогда ты в Риге не бывал!» Вышло ужасно глупо. Все стали ухмыляться, а Васенька стал подпевать «Врёшь, врёшь!» Жан, чтобы поставить его на место, сказал, что в обществе не принято петь, когда стоишь на к о н о ч н о й площадке. Но тут вмешался кондуктор. Как у такого общества? Мы уже второй год как в город перешедшие. Не общество стало, а городские. Я говорю о высшем обществе, — поставил его на место Жан, — о высшем, а не оконно-железнодорожном. У Черной речки мы вылезли и решили взять извозчика до ресторана.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 реща и навязчиве